Глава 18. Как оказывается, дело было не в замкнутом пространстве. Мы покидаем лифт, а воздуха больше не становится. Я держусь за широкую ладонь Маркова и иду чуть позади него. За ним удобно прятаться. Это сейчас очень кстати. Мои щеки раскраснелись, а легкий слой тоналки не способен спасти положение. Мы поворачиваем в коридор, и нам навстречу выходит Элина. Она, как и всегда, вооружена телефоном с расписанием Маркова. Она коротко смотрит на экран, сверяя пункты, и переводит внимание на меня и Стаса. «Станислав Олегович», — начинает она официально, «у вас еще встреча с Ларионовым, он хочет обсудить ваше спонсорство». «Встречу придется перенести», — бросает Марков. «Я сам позвоню ему, объясню». Элина кивает и снова заглядывает в свой сотовый. Но Стас накрывает экран ладонью. На сегодня все, Элина. Мы уезжаем. Так быстро? Элина запоздала, прикусывает язык, осознавая, что сказала лишнего. На нее это вообще не похоже. Обычно она настолько исполнительна, что напоминает робота. И она быстро приходит в себя, убирает сотовый в карман и подает сигнал другому помощнику. Есть загвоздка. Отзывается охранник, когда мы подходим к дверям. «Там пресса». «Прямо в зоне парковки?» – спрашивает Элина. «Да, какого-то чёрта сняли ограждение, и они мешают нормально выехать. У нас достаточно людей, чтобы оттеснить их, но быстро уехать не получится. Они будут лезть, чтобы сделать фотки». Я выдыхаю и непроизвольно сжимаю ладонь Стаса со всей силы. Меня никогда не прельщала возможность стать знаменитостью. Наоборот, меня всегда пугали стычки папарацци и звезд. Миллион щелчков затвора в секунду, вспышки и глупые выкрики. Что здесь хорошего? Я не хочу слышать их глумливые вопросы, а потом видеть свои свежие снимки на желтых сайтах с идиотскими заголовками. «Только полегче», — говорит Элина охранником. Еще не хватало нанести травму кому-нибудь». «Ты из пиара», — в полголоса отвечает ей охранник. «Придумаешь, как это подать. Это твоя работа». «Моя работа — объяснять ваши косяки?» На это охранник лишь усмехается. «Я чувствую тревогу Элины и прекрасно понимаю ее. Я тоже на нервах, и настрой охраны, которая не собирается миндальничать с папарацци, не добавляет спокойствия. Я оборачиваюсь к Стасу, но он уже разговаривает по телефону с Иларионовым. Мы все ждем, когда он закончит. И когда это происходит, первое слово берет Элина. «Может, лучше по линии не выходить туда?» То есть, Стас хмурится. Полина переживает, я вижу. Элина кивает в мою сторону. Тем более, именно Полина сейчас интересует прессу, ее имя в заголовках. Горячая тема светской хроники сейчас это не ваша свадьба, а фотографии Полины из клиники. Элина, к чему ты ведешь? спрашиваю ее. Моя машина стоит на другой парковке. Я могу отвести тебя по-тихому. Станислав Олегович выйдет к прессе и отвлечет внимание на себя. «Две да фотографы будут вести себя спокойнее, когда увидят, что тебя нет. Они поймут, что твоих свежих снимков не получить, ваших совместных тоже нет и избавят градус». Я смотрю на Маркова. Тот сомневается. Он оглядывается на главного охранника, который усиленно трёт ладонью подбородок. «Можно», — наконец заключает он. «Только с вами поедет Мирон». «Не надо», — Элина качает головой. Высокий мужик сразу привлечет внимание. С вами поедет Мирон, отрезает охранник. Или не остается только злобно выдохнуть. Она проверяет реакцию босса, получая немое согласие, и показывает ладонью, куда надо идти. Мы нагоним вас на дороге. Марков наклоняется и заглядывает мне в глаза. Обещаешь, что ни один фотограф не пострадает? Я пытаюсь улыбаться. С чего вдруг переживаешь за них? Просто не хочу, чтобы случился еще один скандал. Пусть лучше отцепятся поскорее. Обещаю. Он прикрывает глаза на мгновение и заправляет прядку моих волос за ухо. Ни одного не задавим. Я выскальзываю из рук Стаса и иду за Элиной, которая уверенно показывает дорогу. Рядом со мной шагает массивный охранник в черной рубашке. Он и правда привлекает внимание, подсказывая, что мы с Элиной необычные менеджеры мероприятия, а персоны, которым требуется сопровождение. А ведь мы с Элиной запросто могли сойти за сотрудников. Я так, кстати, выбрала брючный костюм вместо платья. «Вот этот поворот!» – подсказывает Элина. Мирон открывает дверь, и мы оказываемся на служебной парковке. Машин гостей здесь немного, вся правая часть так вовсе занята фургонами с оборудованием. «Я проверю шлагбаум», – бросает Мирон и поворачивает в другую сторону. «Подберёшь меня там?» «Хорошо», — кивает Элина, сжимая ключи в ладони. «У меня серая Ауди. Я в курсе». Мы с Элиной быстрым шагом проходим к ее седану. Она садится за руль, а я открываю заднюю дверцу, прикинув, что вообще могу лечь на сиденье, чтобы меня не было видно. Вот настолько мне не хочется попасть в объективы чужих камер. Представляю, какое сейчас безумие творится вокруг Маркова. Они уже должны были выйти к машинам и получить буйную лавину внимания от прессы. Там сейчас толкучка, выкрики и бесконечные вспышки. «Элина, зову помощницу. Спасибо тебе». Она теряется, словно не привыкла слышать слова благодарности. А я правда рада, что она придумала, как нам уехать незаметно. Я откидываюсь на подушку и смотрю, как за окном сменяется вид. Элина выезжает с парковки замысловатым путем. Черт! вдруг тянет она. «Это другой шлагбаум. Я, наверное, перепутала поворот. Я думала, тут только один выезд». Она оглядывается назад, пытаясь сориентироваться, но не тормозит. Через секунду мы минуем пост с автоматическим шлагбаумом. «Я сейчас напишу кому-нибудь из охраны», — говорит Элина. «Мы повернем на главную дорогу, и там нас нагонят». Я киваю, но внутри вдруг скребет острым коготком. Что-то в поведении Элины начинает меня напрягать. Самое противное, что мой наряд не предполагает сумочки, и я оставила сотовый у помощника Маркова. В повседневной жизни я спокойно носила телефон в кармане, но выходы в свет не позволяют такой вольности. Я оглядываюсь через плечо и пытаюсь понять, где мы вообще находимся. Седан набирает приличную скорость. Мы минуем большую праздничную вывеску «Дом сдан» и попадаем на городской простор. «Элина», — зову девушку, — «дай мне свой сотовый, я хочу написать Стасу». Я наклоняюсь к ее креслу и протягиваю ладонь. «Да, сейчас минутку», — отзывается она и показывает, что слишком занята вождением. Она перестраивается в потоке и еще добавляет скорости. «Элина, не гони так, ты уже нарушаешь». «Да?» — она бросает взгляд на спидометр. «И правда». Мне не уютно без охраны, хочу быстрее догнать кортеж. Я думаю, мы выехали вперед них, нам наоборот надо притормозить. И дай мне все таки телефон». Она кивает и перекидывает руку на соседнее место, куда положила сумку. Она роется в ней некоторое время, испытывая моё терпение. Я попадаю в ситуацию, когда невозможно понять, что-то действительно происходит или моя мнительность разыгралась не на шутку. Я со вчерашнего дня выбита из равновесия, да и до этого были угрозы Ольги и неожиданное предложение Маркова сыграть фиктивную пару. Из моей жизни как будто вычеркнули обычные рутинные события. Каждый день происходит что-то странное. Поэтому я медлю. Моя интуиция практически вопит, что надвигается большая беда, а разум просит успокоиться и вспомнить, что Элина работает на Маркова. Она своя. «Вот, пожалуйста». Элина протягивает мне сотовый: Спасибо, пароль пять. Я ввожу цифры, не успевая только последнюю. Палец соскальзывает из зарывка. Все мое тело уводит в сторону, когда Элина делает резкий поворот. Я кривлюсь, чувствуя, как по плечу растекаются покалывающие неприятные ощущения. Я хорошо приложилась к дверцу. Эль, зачем ты? Ты спятила? Машина вновь разгоняется минуя улицу, которую я плохо знаю. Сердце начинает биться очень быстро, а Элина никак не реагирует на мой возглас. Она явно знает, что делает. Она тоже нервничает, но действует четко и даже не поворачивается ко мне, когда я приближаюсь. Она делает вид, меня не существует. А через пару секунд она сворачивает к обочине и ударяет по тормозам. Машина замирает на плохо освещенном пятачке. «У меня не было выбора», Элина говорит сбивчиво и продолжает смотреть строго перед собой. «О чем ты? Что вообще происходит?» «Я не хотела, но у меня, правда, не было выбора. Я не могла поступить иначе». Я касаюсь ее плеча, а потом понимаю, что это бесполезно. Элина отворачивает от меня лицо и сжимается, цепляясь ладонями за ремень безопасности. Я выдыхаю с рыком и хватаюсь за ручку своей дверцы. Только она распахивается без моего участия. Я потерянно оглядываюсь и вижу, как ко мне наклоняется незнакомый мужчина. Сумерки уже спустились на город, и я едва угадываю его черты. Но главное, что он не выражает никаких эмоций и ничего не говорит. Он молча тянет ко мне ладони и обжигает свирепой силой, когда я пытаюсь отпрянуть. «Нет!» — выкрикиваю. «Больше ничего. Я не могу больше сказать ни слова. Его крепкая ладонь накрывает мои губы и нос. Я чувствую прикосновение с шершавой перчатки, и неприятный запах вдруг заполняет все вокруг. Мне становится дурно. Реальность как будто отодвигается от меня, становится картинкой на грязном дисплее. Я различаю только силуэты и не могу ничего сделать. Могу только наблюдать через мутный экран, что происходит со мной. А меня вытаскивают из седана Элины. Кажется, она всхлипывает и говорит жалобным голосом. То ли просит у меня прощения, то ли еще что-то. Звуки тоже притупляются. Я оседаю на чужих руках и все силы трачу лишь на то, чтобы не уткнуться лицом в грудь незнакомца. Это мой максимум.